— Позвольте представить вам доктора Сьюзан Тьюнис, морского биолога из Квинслетского университета. Она стала одной из первых, кто столкнулся с токсичной формой сине-зеленых водорослей. — Горцвуши видели второго члена той группы. — Я имею в виду безымянного больного, который содержится в изоляторе. Лиза стояла у двери, не понимая, зачем ее сюда привели. — все еще не пришедшая в себя после хладнокровной расправы с доктором Линдхольмом. Даже если перед ней действительно одна из первых жертв, какой она имеет к этому отношение? Она не бактериолог, не специалист по вирусологии. Я ничего не понимаю, — наконец выразила свое недоумение вслух Лиза. На борту корабля есть более квалифицированные врачи. Дэвеш небрежно махнул рукой. «У нас есть специалисты, которые позаботятся о здоровье доктора Тьюнис». Лиза нахмурилась. «В таком случае зачем?» «Доктор Каминс, вы считаетесь хорошим физиологом, имеете значительный опыт практической работы. Но, что гораздо важнее, в прошлом уже оказывали ценную помощь Сигме, и вот сейчас ваш опыт и новаторский подход нужны нам». Вы станете моим персональным помощником, будете ухаживать за этой больной. Но почему именно за ней? Чем она выделяет среди всех прочих заболевших? Потому что именно в ней скрыт ключ ко всему. Давеш пристально посмотрел на больную, и его взгляд впервые наполнился беспокойством. Она хранит в себе загадку, которая уходит в глубокое прошлое, к марко Полу его путешествию через эти самые моря. И к самой главной загадке. К Марко Поло, тому самому путешественнику, Д.В. шмахнул рукой. — Как я уже говорил, этим направлением занимается другое подразделение гильдии, — он кивнул на больную. А все наши усилия здесь, все исследования, которые будут проводиться на во рту корабля, все жертвы, которые нам предстоит принести, сконцентрированы вокруг вот этой женщины. Я по-прежнему ничего не понимаю. Что в ней такого особенного? Девеш понизил голос. Это женщина? Она меняется. Подобно бактериям. У нее внутри растет иудинштамм. Но, по-моему, вы говорили, что вирус не воздействует на клетки человеческого организма. Не воздействует. Внутри этой женщины происходит кое-что другое. Что? Дэвейш да посмотрел Лизе в глаза. Вирус инкубируется. Инкубационный период. 2 мая. Путешествие, о котором не было рассказано. 6 июля, 6 часов 41 минута, Стамбул. Меньше, чем за сутки Грей сбежал на противоположный конец земного шара и оказался в другом мире. «С бесчестных стамбульских минаретов доносились голоса Моэдзинов, призывающих правоверных мусульман на утреннюю молитву. Зашедшее над горизонтом солнце отбрасывало длинные тени, воспламеняя огнем городские купола и шпили. Грею открывался вид на Стамбул с птичьего полета. Вместе с Сейханом и Ковальским они сидели за столиком открытого ресторана, расположенного на крыше зданий. Все трое находились в подавленном состоянии, измучены долгим перелетом и сменой часовых поясов. Все были на взводе. Однако тупая боль, которую чувствовал позади глаз Грей, была вызвана в первую очередь его собственными заботами. Его преследовали безжалостные убийцы. За ним охотили собственное правительство. Я начинал сомневаться в том, мудр ли поступил, выбрав себе нынешних спутников. И вот теперь этот странный вызов в Стамбул. Почему? В этом не было никакого смысла. По крайней мере, на этот раз сайхан похоже, была озадачена не меньше грей Молодая женщина положила мед в крошечную чашечку с золотым ободком, наполненную крепким турецким чаем. Официант в традиционном голубом жилете, расшитом золотом, вопросительно показал чайник грею Тот покачал головой. Так от поглощенного кофеином у него уже звенело в ушах. Ковальский официант даже не подошел.